Глава сороковая «Проклятие!» — выругалась я, устанавливая пистолет на предохранитель. «Уймешься ты, наконец!» Я куршуном налетела на улыбающегося во весь рот Гарри. «Надеюсь, всем этим мором вы не спугнули плохого парня, Джеки?» «Бросай свое молоко и руки за голову, Маглэйд! Ты арестован!» «Это не молоко, это баллон с цементом!» «Здесь не игра, Гарри! Немедленно поставь!» Прежде чем я успела закончить фразу, Маглэйд стремительно метнулся к входной двери, словно в боулинге, швыряя молочную бутыль в дверную ручку. Дверь с треском распахнулась внутрь, и силы инерции Маглэйда внесло в дом. Я увидела, как вся запланированная полицейская облава рушится прямо на моих глазах, и, не успев даже толком подумать, хромая, бросилась вслед за ним. «Заходи вокруг дома!» — не оборачиваясь, заорала я тем, кто был сзади окружая по периметру». В доме было темно и тихо. Все занавески были опущены. В воздухе стоял тошнотворно-сладковатый запах, свидетельствующий о том, что с помощью дезинфектанта маскировали что-то еще. Что-то тухлое, гниющее. Я попыталась зажечь свет, но выключатель не работал. «Он вырубил энергию!» — бросил Маклейд, который, пригнувшись, двигался впереди меня и уже прошел пол коридора свою пластиковую бутыль он бросил, и теперь в руках у него был магнум 44-го калибра. Именно такого типа пушку я и ожидала увидеть у Гарри. Большую и громкую. «Маглэй, ты осел! злобно прошептала я ему в спину. «Ты запорол нам арест! Просто скажи, что назначила меня своим помощником, вот и всё! Я тебе не вайстерри, а сейчас опусти свою... Эй, Чарли!» — громко окрикнул он. «К тебе, гости!» Откуда-то послышался громкий крик. «Женщина!» «Подвал!» Гарри ринулся через лом, распахивая настиж двери. Чулан, ванная, лестница. Мы заглянули вниз, пристально всматриваясь во мрак. Лестница была темная и старая. Она слегка изгибалась, так что не было видно подножия. Позади нас дом наполнился копами. «Прикрой меня!» Бросил Маглэйт и двинулся вниз. «Мы подтверждаем наличие в подвале женщины!» сообщил я в свой маленький микрофон на лацкане. «Мы спускаемся туда». Я двинулась за Гарри, держась одной рукой за перила, стараясь по возможности не переносить вес тела на больную ногу. «Не выстрели мне в затылок, Джеки!» Мы прошли еще несколько ступенек, все больше погружаясь в густую, как суп, тьму. Я услышала бряканье ключей, и вся внутренняя напряглась. А затем в руке Гарри появился маленький огонек. «Ключ-фонарик». Лучшее вложение полутора долларов в моей жизни. Из тьмы стал вырисовываться пол подвала, и нас, как туманом, стало заволакивать вонью. Черт! наморщил нос Гарри, здесь какая-то дохлятина! Шум наверху лестницы вынудил нас обернуться два патрульных формах. Фонарь! шепотом скомандовала я. Те покачали головами, они выложили фонарики, когда надевали бронежилеты. Тут где-то должен быть рубильник! Гарри пошарил лучом по стене вокруг подножия лестницы. «Иди, включи, я тебя прикрою!» Я выразительно кашинула и прошла по ступеням мимо Маглэйда. Слева от нас послышался звук. «Помогите!» Последовало рычание, потом душераздирающий вопль. Я побежала к электрощитку.